Первое апреля, воскресенье, цветоносное. «Красота спасает жизнь», — говорит Достоевский. Чаще всего здесь под именем красоты разумеют искусство, музыку, поэзию, живопись. Ныне меньше всего занимаются философией своего искусства сами профессионалы, музыканты, поэты, художники. Тут у профессионалов деньги и честолюбие единственный двигатель творчества. халтуры во всём 99%. Бескорыстно для души любит искусство потребитель. На концертах серьёзной музыки я чаще всего ценю публику больше, чем рвачей и исполнителей. Не поспел на ноги встать. Удачливый и талантливый пианист, скрипач, актер, а он ж только об одном и думает, как бы коллег своих перегнать, за один вечер в пяти местах гонорар сорвать. Меня не интересуют эти жрецы искусства, честолюбивые и всегда алчные. Меня интересуют люди, живущие музыкой, поэзией, посетители концертов почитателей поэтов. Жизнь наша, жизнь большинства, ее доль плачевная. Несть человек и же жив будет и не узрит смерть. А пока жив, болезни, потери близких, старость, всякие несчастья и неизбывные скорби. Конечно, в час скорби ты не пойдешь ни в кино, ни на Дунаевского и тому прочего сор Но сердцу и душе скорбящим смертельно, что дадут-то красоты Штрауса, Верди, Безе? Ты выберешь, конечно, что-нибудь подходящее к настроению у Чайковского, у Рахманиного, у Глинки. Ну, они заставят тебя слезу пролить. А дальше что? Ведь вот и в крематории... Музыка играет вещи классические, подходящие к моменту, когда мёртвого садят в печь. Но не сожигающие ли, не испепеляющие ли душу слёзы вызывает эта музыка. массы простодушный обыватель музыку ассоциирует с развлечением. Соберутся повеселиться, тут тебе и гармошка, и джаз, музыка и кино, лишь бы рассеяться. Вопрос о музыке, как о чем-то большом и нужном для жизни духа, не ставится не только среди простых масс, но и среди рядовой интеллигенции. У народа была своя исконная музыка, пронизывающая быт, делающего его праздничным и как бы благословляющим. Были у народа поэзии и музыка, в которых человек рождался и умирал. Семью, род это бытовая музыка удовлетворяла. Эстетическая ценность этой музыки, безусловно, велика. Возвышена настроенные умы, и сердца эта поэзия бытовая не удовлетворяла. И этим душам орлиного полета подавал руку поэзии музыка вселенная, надмирная, поэзии музыка вечная. В дедовский наш быт с его неповторимой красотой нам уж не влезть. Не воротится вода, я же уплынула, ниже жизнь наша, я же приминула. Но над этим, столь любезным сердцу нашему бытом вечно пребывало зирдительное творчество, вечно пребывала мысль и мудрость. Над всем его всем пребывал и всё наполнял Поэт неба и земли, от него гармония миров и музыка, музыка в тех масштабах, в каких ее понимали и принимали древние эллины, египтяне, сменившая сень закона на свет благодати церкви христианской. Не поскорбим, что исконная красота старинного быта с его укладом вызноблена, выветрена сквозняками века сего. Вековой песенный уклад дедовской жизни был как бы детятию, он должен был вырасти в мужа совершенно, то есть облечься во Христа. Все народы имели свою национальную красоту, век сей, прогресс и цивилизация яростно устремились на уклады жизни. Но народы успели стяжать себе щит и оружие христианства. Оно выше быта, и национального уклада. Философия, музыка, поэзия и пребывающие в Боге являются вечно действующим таинством, вечно совершающимся. 2 апреля. Великий Страстной понедельник. Бог-творец, Бог-художник, Бог-поэт. Поэзия, философия, музыка, театр, пляска не сходили и на людей от Творца Зиждителя, который есть начало истинного творческого вдохновения. Так было в библейской Иудее, в Египте и в Элладе. Пророк и царь Давид скакаша и играя. Исполнение трагедии у эллинов было богослужением христианской литургии есть трагедийные действо о Боге, страдающем и воскрешающем. Литургия не есть воспоминание о страданиях Христа и Иисуса. Таинство, великое страдание Искупителя совершается всякий раз, потому-то верно, и всякий раз для литургии вкушают истинные тело Бога и пьют истинную Его кровь. Век сей И мир сей, оторвавшись от начальника, от истока жизни, от Бога, отломившись от лозы истины, век сей и мир сей унесли с собой только шелуху, только красивую скорлупу, празднественного пафоса жизни. Творческие гении человека имеют божественное начало, пафосом божественности. Пафосом религиозного творчества пронизанные одержимы были некогда не только поэзия, музыка, философия, но и медицина, история, астрономия. И слагатель песен, и драматург, и философ, и врач, и художник одинаково отдавали себя в служении божеству. И труд их, имея начало в источнике жизни, в Боге, был на великую пользу людям. Бог Аполлон и Музы — богини свободных наук для христианина лишь аллегорий. Но здесь глубокая истина, глубокое проникновение и высокое знание истоков творчества, светлая озаренность разума древних людей. В Алладе, в Египте, театр был храмом. Музыка, поэзия, дивно и все празднественно сознавали свою божественность. Участвовать в трагедиях, мистериях, петь, играть, плясать, в музыкальных действованиях значило соприкасаться с божественными началами. Живыми и свободными были искусство и науки древних, потому древним дано было величайшее видение. Все окружающее — небо, звезды, земля, реки, деревья — все живо и все имеет разум. древние предузнали закон мироздания творения и творчества но все эти предозарения древнего гения покрыло благодатное солнце христового вер проведение тайн древними чрезвычайно туманились кровью похотью плотскую похотью мужескую Творческая радость древних, давая им прозревать великое, а туманина была буйным хмелеем еще незрелой молодости. Очень многие мифы Эллады являются пророчественными прозрениями или прообразом истин христианства. Все эти сказания о том или другом цветке, дея и веке не являются красивой поэтической сказкой. В этих сказочках о цветах, птицах, ручьях важное и глубокое проникновение в суть вещей третья апреля страстной вторник холодный норд с ночи стал торкаться в ветхий наши оконцы земля к мой северный ветер первому мне весть подаст с первым со мной здороваться прилетит чтобы дед не забывал родину где забыть В дни страстной недели особливо и животворно возвращаюсь к юности. Сильно и всеобдержно переживались там, на родине, светлые благодатные дни. Таинство страстей христовых неизреченно, но неизменно совершается в эти великие дни. Детство и юность, как душа еще не ослаблена грешной жизнью, Острые непосредственно касались невидимых потоков таинства, страданий и воскресений. И это приобщение чуду осолило всю последующую жизнь. В неюности, на Пасхе, я как бы действительно надевал одежды брачные. А потом пошли годы. Волей или неволей я ум растлил, тело осквернил душу погубил, полсотни лет прожил, как проспавшийся пьяница, одурело осматриваясь борода и уз в блевотине. Чтобы таинство, силу и угодье наступивших жизнеподательных дней ощутить и быть живоносному, всемирно совершающемуся таинству причастником, надо умыться слезами умиления покаяние. А вот грех-то, жизнь-то, проведенная как попало, в слабостях, в праздностях, в унынии, в празднословии, лютые оставляют последствия. Грешное тело и душу съело, опали крылью души, у мысли, у впечатлительности. Так вот и в смерть можно уснуть и враг посмеется над всеми упованиями. Но и без меня, сплю ли я, сознаю я или нет, готов я принять или нет животворную тайну дней, тайна страданий в воскресенье свершается. Ныне вся тварь говейно созерцает умными очами грядущего на вольную страсть. Скоро вся тварь! Спостраждет страсть изъеждителя, и каждая былинка в поле, и в небе каждая звезда. Что же бы человеку-то посреди тайны и тайной живущему не опомнится, не очнуться для своей же радости? Весна, хоть каков-нибудь лед, весна сломает его, растопит, растая льдина льдино, войдет в состав вешних вод, зашумит, запоет, побежит рекою. Уже в душе моей, в сознании моем, вечная мерзлота установилась? Уже весна Христова не недейственна здесь? Когда-то воспрянет душа моя, и я ведь дело а не будет растекаться в словесном балаболе. Господь говорит устами златоуста, «Отдал ты дьяволу юность и силы, да к ныне хоть трясущие с твоей кости мне отдай». И недаром поет Давид, возрадовавша кости мои. «Не, дети, бывайте умом», — велит Павел, Павел весь пафос, весь радование, весь любовь, весь огонь, весь ум Христов. А вот не Христов ум и глупствует по-детски, там, где надо нарочитость детскую оставить. В шестьдесят лет иметь ум шестилетнего младенца достоинство ли А вот Гёте и же с ним ревностные, не по разуму поклонники античности, негодуют на христианство за то, что тень креста пала на античную солнечность, за то, что отлетел милый рой богов родимых и теперь царит один незримый, одному распятому хвала. Шерген цитирует на память строки из поэмы «Гёте, коринфская невеста» в переводе Алексея Константиновича Толстого. И богов веселых рой родимый новой веры силы изгнала, и теперь царит один незримый, одному распятому хвала. Гётика капризничая, как дитя, не хотел видеть, что младенчествовать, веселясь над игрушечным роем богов родимых, нельзя было без конца роду человеческому. Я говорю о белинах, об их рое богов но и у нас, русских, как у народов романских, германских, был свой рой богов родимых, русалки и наяды, лешие, сатиры и тому подобное. Но примитивна была наша мифология, не долетала до заоблачных высот платоновского мировоззрения. Но платонизм был вершиною, с которой видна была уж лазурь христианского неба. Но и высокая философия, языческая, как и языческая народная религия, не могли бы уже бороться с тем роковым и неизбежным положением, что мир возле лежит. Человек, которому всежиздитель дал свободную волю избирал, чем дальше тем чаще зло. Зло усиливало, соответственно тому, как усовершалось о Христе добро. Если бы Не пришел Христос, никакой свет давно б уж не светил, давно уж все было бы объято тьмою мира сего. Жизнь на земле должна была усложниться, льды печали, несчастья, скорби должны были возрасти, умножиться. Наивная детская религия с роем богов родимых что могла бы пользовать в дни века сего как и чем оттирала бы она море слез, тоску и скорбь человека, стонущего посреди прогресса и цивилизации, когда науки занялись изображением смертей. Только в земля и грех мира, только принявший на себя волею все наши скорби, только тот, который открыл миру, что Бог есть любовь, только Он, простирающий нам руки с язвами крестными и вызывающие придите ко мне все труждающиеся и обременённые и я успокою вас только он единый безгрешный владыка кроткий владыка тихий может уврачевать безутешную скорбь рода человеческого Вчера упомянул я интеллигенцию людей не в той или другой мере духовных потребностей они считают, что потребности духа современный человек может удовлетворять в музыке, в художественной литературе, прозе, поэзии, в научной работе и тому подобном. Но масштабы, но горизонты наук и искусств, равно как философских учений, приемлемых современным человеком, ограничены узкими рамками мира сего, глуховок блаженству Евангелия, а победе Христа над смертью. И это серьезная музыка и поэзия, которую только и приемнут серьезные люди века сего, не более как рой богов родимых, который беспомощен в вопросах смысла жизни, в вопросах смерти и бессмертия, в вопросах о смысле страданий. Оставим ученых, изобретателей смерти, и не ко всякому произведению будем предъявлять непосильные вопросы, О, род человеческий, у воды стоишь, а пить просишь. Заблудились люди, забыли вечную правду Евангелия, откуда протекли реки живой воды, пьющие воду сию, не имать в жаждоте севовеки. Пятый апреля, Великий Четверг Поэты-художники Люди, отдающиеся музыке, философы, им свойственно вдохновение, муки и творчество. Эти люди ощущают счастье. Их можно сравнить, но и нельзя сравнить с людьми, совершающими таинство церковное, и с людьми-участниками таинств веры. Нельзя сравнить, потому что у поэтов и певцов века сего — все похоть плоти и похоть очей все у них житейское все у них лишь поднятые на ходу ли будни все в них матраца на пружинах надутые воздухом шары все у них самолета на нефтяном горючем чудо творчество века сего вещь малая очень отвлечеенная относительная вещь частная Поэзия, философия, музыка, свободное художества науки, все, чем мнят творцы века сего, украсить, возвысить, осмыслить, объяснить, облегчить жизнь, все это не может претендовать и не претендует на то, чтобы быть или стать всемогущую силою, всеобдержанным чудом, чудом, которое властно над жизнью, над смертью. Мне скажут, почему ты жизни в церкви, религию сравниваешь, применяешь к поэзии, к творчеству художника, ведь религия занимается добрыми делами, делами любви, служением человеку и тому подобным? Неверно ли применить церковность к общественно полезной деятельности? Я отвечу, конечно, никто... И ничто не в силах, так как церковь, отереть всякую слезу от лица земли. Общественно полезными учреждениями являются и кассы взаимопомощи, и дома презрения, и приюты. Понятие церковь и вера бесконечно более великое. Вера и церковь — это вечность, это светлое познание начала и концов жизни церкви нет смерти, ибо воскрес и из мертвых дарует жизнь сущим во гробах. В церкви не жалкая, будничная, маленькая общественность, но безграничная, вневременная соборность, в которой пребывают живые и мертвые. Церковь — собор всей твари. Пребывание в церкви — это есть Несомненное знание, что я никогда не умру, что живы все мои прежде отошедшие отцы и братья, что я встречусь с ними в будущей жизни. Быть во Христе и в церкви — это ощущать и видеть, что вся природа жива, что всякая былинка, всякий жаворонок веселит, всякая вербочка у вешнего потока живы и хвалит Творца одно из проявлений веры молитва которое место не ищет вот выхожу один я на дорогу ночь тиха пустыня внемлет богу звезда звездою говорит это ощущать уже есть молитва даль у пэт уже падают крылья он по земляному страшится сна могил Но у этого же поэта есть высокозначительные строфы в стихотворении «Ангел». И долго на свете томилась она, душа, желанием чудным полна, И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли отличие людей века сего от людей взыскующих бога и состоит в том что у первых нет желания чудного хотя бы они из кожи вылезли бегая по заседа пыль взбиваемая пузыри на воде их труды скучные их песни и не заменят никогда звуков небес итак лучшим представителем поэзии философии века сего Свойственно бывает желание чудное, но как быстро у них опадают крылья, и они сразу сворачивают куда-то в бок Лермонтов и боится могилы, и не хватает у него сил воспеть с церковью «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». А ведь Лермонтову, как и Пушкину, — Свойственно были высокие полеты духа. Теперешним курам никогда так, как этим, не подняться. Но как с нам эти поэты? Орлы в клетке, в оковах, понятий и учениях плотских земных. Чаще, чем кто-либо, стояли они у вод жизни, а пить просили у века сего. Но к ним относятся словеса. «Дела приемлю» и намеренье целую, и спех умедлившего люблю. Смотри огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, читающийся во время пасхальной заутрени. «Любочиствив босый владыка приемлет последняго, як жи первого, и дела приемлет, и намеренье целует» и деяния почитает, и предложение хвалит. И так беспомощно и безответно творческое дело и учение века сего. Кому-то оно помочь, а для всех оно не пользует. Ведь на площади мира сколько толпы — воеводы, бояре, монахи, попы, мужики, старики и старухи, и дети — и больные, и неграмотные, и всех не перечтешь. И всесильная, всемогущая, соборное вселенское существующая на земле и над звездами, церковь неотвлеченна, а конкретно, вот сегодня, в Великий Четверг, подает всему миру, всему роду человеческому чашу и хлеб, источника бессмертного вкусить. Ученым, отвлеченные, известно, что звезды так далеко, что свет от них идет тысячи лет. Все это для личности, для меня, калеки, для тебя, скорбного, ни тепло, ни холодно. Так же, как и науки до тебя нет никакого дела». Церковь влагает в уста хлеб небесный и дает пить чашу жизни, и мы, грамотные и неграмотные, старые и малые, становились причастны абсолютному видению. Я причастник сегодня, участвовал в тайной вечере и уже знаю все, знаю самое важное, знаю, о чем звезда звездою говорит, и какую беседу ведет пустыне с Богом. Залог жизни вечный принял я сегодня не слухом, а устами ощутил на языке и в гортане, а вечная жизнь, абсолютное видение и правильные видения всего «я же в небесех, и я же на земли, и я же в безднах». Творец всего видимого и невидимого во мне. Через него открываются внутренние очи, право видеть Вселенную.